неизъяснимая нежность к несчастному Прохору. Ей вдруг стало страшно жалко его, так жалко, как никогда-никогда она не жалела. И эта высокая любовь и скорби, и жалость повергли ее в прах перед иконой. Не имея сил облегчить свою боль слезами, она преподавала лбом к полу, крестилась, громко читала молитвы. Но они лишь шумели словами,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 Благодарно и грустно ответила Нина, ускоряя свой шаг. «Эта ночь для меня просто ужасна. Все думаю, это сон, это сон, и никак проснуться не могу. Миссис Нина, я с этой момента больше не американская подданная, а ваш подданной, та самая смерть. Благодарю вас, милый Кук, спасибо. Спасибо. Я... «Самые близкие дня должен ехать в Нью-Йорк. Я только что получил эстафет. Мой мамашенька очень больной». Мистер Кук передохнул, густые рыжие брови его взлетели на лоб. Он выпущил в голубоватую тьму глаза и, ничего не видя перед собой, захлебнулся словами. «Миссис Нина, я накопил здесь двадцать тысяч рублей. Половину этого я завтра же, завтра же передаю». Ваше распоряжение для бедного народа, вот Решение мое непоколебим!» Порывисто задышав, он повернул лицо к Нине. «Миссис Нина, я вас незабвенно люблю!»